Я осмотрела принесенные блюда. На большой тарелке ровной горкой лежали куски свинины, обильно посыпанные молоденькой зеленью. Рядом стояли вазочки с соусами. Я заметил на столе и бутылку коньяка. Напиток для себя заказал Гарик. Мне же предназначалась небольшая бутылка мартини. — И ты представляешь, я, армянин, сижу в грузинском ресторане! Гарик начал беседу вполне зауряд После хвалебных речей межнациональной дружбе гарик перешел к более прозаическим темам и задал мне вопрос прямо в лоб ну как там у тебя с золотавином что нового в расследовании проверила версию по вороту, но он не причастен к совершению этого преступления упустила из вида охранника гольф клуба странный тип так вот Танечка, давай с тобой выпьем за то, чтобы в нашей жизни не было странных типов, и все текло гладко. Особенно наши отношения, — подмигнув, — прогласил Папазян, слегка стукнув своим бокалом мой фужер. — Ты понимаешь, о чем я? — Понимаю. Мне очень-то жизнерадостно отозвалась я, сделав глоток мартини и аккуратно отрезав ножом кусок мяса. После четверти часа совместной трапезы я пожалела о том, что согласилась на предложение Гарри. Попазян, немного захмелев, начал мне клясться вечной любви. И когда я почувствовал, что в следующую секунду Гарик предложит мне свою руку и сердце, разумеется, не на всю жизнь, а на один вечер, я встал из-за стола с намерением уйти. Скорее всего, на этом бы романтический ужин и закончился. Но вдруг прозвучал звонок мобильного Попазяна. И Гарик с неудовольствием включил телефон, торопливо вытерев руки о бумажную слоферку. да слушаю сказал он строа а что других что ли нет у меня только позавчера было дежурство нет я занят в конце концов я имею право на личную жизнь вкликнул попозян подминул мне никуда я не поеду пусть дежурная смена упирается что да плевать я хотел на эти премии разгорячившись выкрикнул гарик но тут же извинился передо мной зажав ладонью микрофон трубки как я поняла по недовольным выкрикам гарика Его вызывали на работу. Папазян, как настоящий мент, в другое время бы сорвался с места и поехал на место происшествия, но не в данный момент, когда в разгаре был романтический ужин. Для того, чтобы Гарик сейчас расстался со мной, должны были прозвучать железные доводы собеседника. И такие доводы нашлись. Гарику был обещан очередной выходной за то, что он сейчас приедет на место одного дорожно-транспортного происшествия. «Танюша, ты извини, мне ехать надо», — произнес Гарик. «Да ничего страшного», — отозвалась я с некоторым равнодушием. На самом деле я была рада, что наконец-то закончатся эти предложения Гарика по продолжению банкета в романтической обстановке. «Я тебя сейчас домой завезу, завезу, а сам поеду на место ДТП», — сообщил Гарик. «Последнее время мне везет на такие пришествия. Как будто бы все автомобилисты с ума посходили. Вроде бы сейчас не весна». на которую приходится пик аварий. Именно в это время выезжают из своих гаражей подснежники, чуть-чуть те водилы. Гарик галатно помог мне выйти из-за стола, рассчитался с официантом и вывел меня под руку из ресторана. На стоянке стояла только его машина, остальные посетители Мимино, а имя были жители близлежащих домов, пришли пешком. Я же свою машину оставила около дома, согласившись, что Гарик сам отвезет И опять с летальным исходом, — продолжила рассказывать Гарик, хотя его ворчливых болтовню уже слушала полухо. И что им? На дороге места, что ли, не хватает? Хотя неудивительно, это же «семерка». А модели «Жигулей» этой серии вообще аварийно опасны. И твоя «девяточка», Таня, тоже в этом плане рискованный автомобиль. Я бы на твоем месте пересел за руль более надежной машины. Вот когда ты мне подаришь какую-нибудь иномарочку, тогда я и пересяду. Так махнул я, открыв переднюю дверь машины Гарика. Так и придется тебе сделать дорогой подарок. Тяжело вздохнув, отозвался Гарик. И тут наш разговор опять перебил звонок его мобильника. Гарик с еще большим раздражением включил телефон и, не разбираясь, кто и зачем звонит, хотя инициал абонента высветились на поездкой вскрикнул: Я же сказал, что сейчас подъеду, что обязательно каждые пять минут звонить. Где говоришь? — это интересовался Дзян. А, я как раз тут недалеко. Еще жертвы есть, кроме принька. Нет, в машине он был один, — неосознанно повторил Гарик ответ собеседника. А затем тут же и проговорил номер машины, который мне показался знакомым. Сопоставив все известные мне факты, я чуть не подпрыгнул на месте, вспомнив, где я видела семерку с таким номером. Ведь за рулем именно этой машины сидел охранник гольф-клуба. Странным образом, ему сегодня днем удалось уйти от моей стежки, И теперь выяснилось, что парень погиб. Неужели это тоже случайность? — Гарик, я с тобой, — безаппозиционным тоном произнесла я и намекнула на то, что произошедшее ДТП может быть каким-то образом связано с убийством Жени Золотарина. — что ты это взяла? — насторожился, поподел. — Это тот парень, — прошипел я. — Какой? — не понял Гарик. за которым я сегодня следила, уточнила я, и тут же приказала. Поехали! На узкой дороге движение было перекрыто лентой сотрудников правоохранительных органов. В самом центре огороженного участка находилась разбитая семерка. Передняя часть автомобиля была буквально сплюснута, а багажник основательно покорежен. Одна из дверей автомобиля безвольно висела на остове погибшей машины. Вокруг нее были разбросаны осколки. Ни одно из стекол не выжило в результате аварии. Наверное, Гарик был прав, когда говорил, что автомобили марки «Жигули» совершенно не приспособлены для того, чтобы во время аварии сохранить жизнь человеку. Никаких подушек безопасности, никаких предохранительных панелей. Металл настолько мягок, что машина сжалась, как комок теста. Тело погибшего охранника, в протоколе я прочитал его имя и фамилию, Борис Шевиков, еще находился в салоне. Машину осматривал эксперт, который что-то записывал в протоколе. Неподалеку сгрудились сотрудники правоохранительных органов, которые о чем-то беседовали. Судя по их эмоциональному обсуждению, Они делились друг с другом версиями произошедшего. По странной случайности свидетелей аварии не оказалось, так как движение на этой улочке было неоживленным. По поводу произошедшего и у меня была своя версия. Скорее всего, семерка столкнулась лоб в лоб с автомобилем, шедшим ей навстречу. Кстати, в аварии безусловно виноват не охранник гольф-клуба, судя по положению его машины. «семерка» двигалась по своей полосе, а вот другой участник аварии выехал на встречную полосу, тем самым нарушив правила дорожного движения. Странно, что опытный водитель, каким мне показался Борис Шевиков, не смог избежать столкновения. Водитель второй машины уехал с места происшествия. Свидетелей не было, так что его личность оставалась неизвестной, что мне тоже показалось странным. Какая бы ни была авария, хоть какой-нибудь затрапезный очевидец обязательно найдется. Не успела я об этом подумать, как тут же в рядах сотрудников возникло оживление, и один из них указал пальцем на еще одного милиционера, который приближался к месту трагедии в сопровождении подростка. «Вот и юнца догнали! Сейчас он нам прояснит ситуацию!» — взволнованно крикнул милиционер. а то паренек хотел скрыть от следствия важную информацию. Да мы его допрашивали. Он сначала упирался, говорил, что ничего не видел, а потом Иваныч подслушал, как этот тинейджер среди пацанов пустил сплетни по поводу произошедшего. Причем паренек все подробно, подробно рассказал. Вот гад. — Сейчас разберемся, — с присущей ему важностью отозвался Гарик. попозян подошел к милиционеру, который притащил паренька. Я тоже приблизилась к нему, чтобы выслушать откровение тинейджера. «Я ничего не видел. Ну, машины столкнулись!» — конючил паренек недовольно. «Хватит тебе рожи корчить. Каждый сознательный гражданин должен оказывать помощь сотрудникам правоохранительных органов», — набросился на него милиционер. «Я еще не сознательный», — пробовал подросток. «Мне пятнадцать лет». «Вот и замечательно!» — оживился и Папазян. «С четырнадцати лет люди уже несут уголовную ответственность». И, между прочим, тебя могут посадить, если ты откажешься давать показания. Принёк ошалело смотрел на окруживших его милиционеров. Но, несмотря на состояние шока, он догадался, что милиционеры так или иначе выбьют из него показания. «Я шел к Витьку», — проговорил он, вздохнув. «Витька живет в соседнем доме. Мы с ним сегодня в интернет-кафе собрались. Иду я, значит, вот по той стороне, а у обочины какая-то навороченная тачка стоит». «Иномарка желтого цвета. Машина просто класс. Она сразу мое внимание привлекла». «А марка какая?» — уточнила я, осмелев в присутствии Гарика. «Я не очень хорошо в марках разбираюсь, но машина точно не наша». Ответ паренька меня разочаровал. «А за рулем кто сидел?» «Да не видел я. Говорю же, зря вы меня напрягли». «Ты рассказывай, что дальше было?» Грубо ткнув его, потребовал милиционер. Со слов паренька выходило, что иномарка стояла до того времени, пока на дороге не появилась семерка, за рулем которого сидел охранник гольф-клуба. Все произошло в несколько секунд. Водитель иномарки направился за семеркой на бешеной скорости, профессионально подрезал ее и резко сдал назад. Охранник гольф-клуба не успел притормозить и влетел прямо в заднюю часть иномарки. Удар был очень сильным. так как Борис Шевяков умчался на повышенной скорости. Его машину от удара отбросило в сторону, и он ударился еще раз. Борис скончался, скорее всего, еще во время первого удара. А вот водитель марки остался цел и невредим. У него только багажник погнулся немного. И, как ни в чем не бывало, иномарка исчезла в неизвестном направлении. Номера ее паренек не запомнил. Впрочем, и водителя он не видел. рассказанная истории меня настораживало то что слишком много указывало не на случайную аварию а на преднамеренное убийство ведь иномарка до появления бориса шеввикова стояла у обочины зачем надо было подрезать семерку почему водитель предпочел скрыться с места аварии и потом слишком уж сильный был удар бориса явно подставили Но вот сотрудники правоохранительных органов совершенно не учли эти факты. И даже Гарик Попозян, мой верный друг и помощник, настойчиво твердил, что ни о каком убийстве и речи быть не может. Кстати, согласно правилам дорожного движения, виновником аварии становился сам Борис Шевяков. Он следовал за иномаркой почти вплотную, то есть не соблюдал положенную дистанцию. Тело Шевякова вытащить из автомобиля без помощи работников службы спасения не удалось. Спасатели аккуратно разрезали металлический каркас «семерки», который после ужасной аварии уже не подлежал восстановлению, и вынули труп Шевякова. Когда парня перенесли на носилки, я услышал за спиной отчаянный женский крик. «Боря, отпустите меня, Боря!» Я посмотрела на девушку, которая, не обращая внимания на милицейское ограждение, выбежала на место трагедии и бросилась к носилкам. Добежать до Бориса ей не удалось, так как ее перехватил один из сотрудников органов. Он поймал ее за плечи и преградил дорогу. Девушка ударила его кулачком в грудь, затем опустилась на землю и заплакала. Я подошла к ней. — Вы были знакомы с Борисом Шевяковым? — поинтересовался я, когда рыдания девушки немного стихли. — Я его жена! — сказала девушка, вздрогнув. — Какой кошмар! Я же говорила Боре, не связывайся с ними, они бандиты! — С кем? С ними? — переспросила я, наклонившись к девушке. Жена Шевякова смерила меня оценивающим взглядом, на мгновение прекратив свои рыдания, а затем, шмыгнув носом, спросила. — Вы из милиции? «Нет, я частный детектив», – честно ответил я. «У меня нет денег, чтобы заплатить за расследование», – торопливо прислала девушка, покосившись на милиционеров, которые преградили ей дорогу. «Мне и не нужны деньги». «О ком вы говорили?» «Это знакомые Бориса», – уточнила девушка. «Муж работал в гольф-клубе «Золотой шар» охранником. Один из клиентов этого клуба попросил Бориса что-то сделать. Муж мне не говорил, что именно». Но за работу ему дали большие деньги. Мы уже запланировали купить квартиру. Все было бы хорошо, а теперь вот это, что мне делать? Во-первых, постарайтесь успокоиться, — посоветовал я. Что это были за знакомые? Вы знаете, как их зовут? Ничего я не знаю, — махнулась девушка. Боря мало мне что рассказывал, а я сразу поняла, что там, где большие деньги крутятся, бывает все. Ужас. Боря только деньги принес и сказал, что заказ выполнил на пять с плюсом. «Кажется, я поняла, что это за заказ», — высказала я вслух свои мысли и поинтересовалась. «Ваш муж хорошо разбирается в машинах?» «Да, он на автослесаре когда-то учился», — ответила девушка. «И машину он очень хорошо водит. Странно, что Боря вообще в такую аварию попал». «Когда у него было предпоследнее дежурство в гольф-клубе?» «Так Боря по неделям дежурит», — рассказала супруга Шевякова. «Сегодня у нас четверг, вот уже четыре дня, как Боря работает с восьми до десяти на стоянке, а потом он неделю отдыхает, потом опять на работу». «Понятно», — перебивая девушку, отозвалась я и, поблагодарив ее за откровенность, отошла в сторону. «Так я и знала. Предчувствие не обманывало меня». Именно Шевяков по всем приметам подходил под образ преступника, который испортил тормозной механизм Милы. И теперь заказчик расправился с ним, точнее говоря, уничтожил как отработанный материал. Как правило, исполнители заказов долго не живут. Супруга Бориса что-то говорила о знакомстве с мужем в этом заведении. «Придется мне вернуться в золотой шар». «Татьяна, ты поедешь с нами в отдел?» – поинтересовался Гарик. «Сейчас составим протокольчики, отдадим все, что полагается на экспертизу, а потом мы с тобой продолжим». Э «Нет, Гарик, ты знаешь, я сегодня очень сильно устала. Пожалуй, поеду домой», – отговорилась я от предложения Попозяна продолжить свидание. К тому же время уже приближалось к девяти часам вечера. Завтра мне предстоял сложный день, поэтому требовалось хорошо отдохнуть и обдумать свои планы. Об этих доводах я также сказала Гарику и удалилась в направлении автобусной остановки. На общественном транспорте я доехала до своего дома, но не стала даже в квартиру подниматься. А уселась за руль своей машины и направилась за город, в сторону гольф-клуба Золотой шар. Подъехав к стоянке этого заведения, я заметила, что количество машин на ней заметно убавилось. Я нажала на звуковой сигнал, и тут же из будки вышел напарник погибшего Бориса. Он вялой походкой направился ко мне, но вороту пока не открывал. «Въезд после девяти часов запрещен», — буркнул он, ткнув пальцем в табличку на двери своей будки. «Все игровые поля уже закрыты». «Но ведь рабочий день еще не закончился», — упрямилась я. «Это распоряжение руководства», — настойчиво сказал мордоворот. Приезжайте завтра, мы вас будем ждать. До свидания. Охранник развернулся ко мне спиной и уже сделал один широкий армейский шаг в направлении своей будки, но тут я открыла дверь и вышла из машины. Охранник обернулся. Он смотрел на меня с тупым выражением лица. Ни один мускул не дрогнул. «Постойте, — молодой человек обратился к нему, — вы знаете о том, что Борис Шевяков погиб?» До охранника с большим трудом доходило мое сообщение. Соображал он туго, судя по выражению его лица. В первое мгновение взгляд его оставался таким же мутным, но затем постепенно пелена стала уходить, и уже через минуту охранник удивленно переспросил: «Борис Шевиков? Вы знакомы с Борисом?» «Да, конечно», — отреагировал я, ничуть не задумавшись над ответом. «Его машина попала в аварию». «Вот черт!» — произнес незавольный Бугай. — А я его согласился прикрыть. Нам же на время дежурства нельзя отлучаться со стоянки. Я видела, как Борис выехал с рабочего места несколько часов назад, заметил я. — Ага, — только и произнес Россию на Бугай, а затем добавил. — А вы уверены, что Вольха того умер? — Да, я собственными глазами видела его труп, вот как сейчас вас вижу. — Бугай осмотрелся по сторонам, а затем, приближившись ко мне, зашептал. «Борис меня предупредил, что ему надо отъехать по важному делу, а я купился как дурак. Ему на мобильный кто-то позвонил, вот он отъехал. Но я же не знал, что его э, того... «Убьют», — добавила я, заметив, что здоровенная детина боится произнести это слово. «А вы ничего странного в поведении своего напарника не заметили?» Ничего. — умотал головой охранник. Я вздохнул. Глупо было рассчитывать, что этот мордоворот что-то заметил в поведении друга. — А с Борисом вы всегда дежурите на пару? — Ага. — Во второй смене у нас еще двое ребят. Кроме нас с Борькой еще Мих с Лехой. — Значит, два дня назад вас на стоянке было двое, — отметил я. — Это когда у одного чувака джип барахлел? — уточнил Бугаев, вспомнив о машине Оборотова. — Да, в этот день ничего странного не произошло, ближе к вечеру. Ты ничего не заметил? — Да я в тот вечер отрубился, как суслик, — крикнул Бугай. — Спать хотелось. — Спать? Странно. — Вы же все-таки на дежурстве находились, — с упреком сказал я. — Виноват, — потупился Бугай. — Но я почти не помню, что происходило в тот вечер. Стоило мне присесть в будке перед камерой слежения так меня сразу же сон сморил. — Похоже на действие снотворного, — авторитетно заявил я. Борис специально избавился таким образом от свидетеля. Тем временем, пока вы спали, он... Я не стала продолжать фразу, чтобы не сказать лишнего, и спросила еще охранника, не видел ли он, чтобы Борис особенно часто общался с кем-то из гольф-клуба. На этот вопрос я получил отрицательный ответ. Борис общался близко только со своим напарником. «А руководство вашего клуба сейчас на месте?» – поинтересовался я. «Никого нет», – ответил Бугарик. «И попустить я вас все равно не могу». «Тогда до завтра». Я не стала упорствовать и села в машину. Отъехав от входа в гольф-клуб, я прижалась к обочине на своей ладе и остановилась. С моего места хорошо проглядывался въезд. А вот меня не смогла бы уловить камера слежения над входом. Что-то было нечисто в золотом шаре, а что именно, мне предстояло выяснить этим вечером. Воспользовавшись свободным временем, я достала из бардачка бархатный мешочек с косточками и бросила их на переднюю панель. Предсказание было не очень оптимистичным. 13 плюс 8 плюс 25, не считая отчаяния у порога. Потеряны все надежды на счастье. Честно говоря, я не поняла, насколько это может относиться к делу, но то, что косточки мне не сулили ничего хорошего, было очевидно. Вспомним о предсказ... предсказанной нищете, я пересчитала купюры в бумажнике. Денег на самом деле бы... было катастрофически мало. И как только я умудряюсь тратить бабки на всякую ерунду. Ну да ладно. На сегодня мне все равно должно хватить денег. Сейчас стоит подумать совсем о другом. О том, кого же конкретно хотели убить. Женю или тех двоих, в машину которых он сел. Ведь преступник не мог быть твердо уверен, что Евгений поедет именно с этими ребятами, а не с кем-то еще, а значит, мог оплошать. Вряд ли бы он стал так рисковать, разве что... А ведь верно, неисправности в машине Золотавина, и погибших ребят мог устроить этот самый охранник. Только вот неисправность машины Евгения сразу же дала о себе знать, а испорченные тормоза Нивы сделали свое дело позже. Пока я обо всем этом размышляла, со стороны ворот на меня направился ослепляющий поток света. Какая-то машина выезжала с территории гольф-клуба. Ворота закрылись сразу же, как только автомобиль выехал на дорогу. Я смогла разглядеть, что это была «Тойота», и даже увидел номера. Записав номер автомобиля в свой ежедневник, я дождалась, когда машина скроется вдали, и откинулась на сиденье. Идея выследить руководство гольф-клуба была не такая уж и плоха, но я ничего не знала о владельце этого заведения. Может быть, это он выехал с частной иномарки, а, возможно, один из задержавшихся клиентов. Я решила, что перепишу номера и марки всех машин, а затем узнаю имена их владельцев. Таким образом, я узнаю круг постоянных владельцев клуба. Посетители гольф-клуба разъезжались постепенно. И к десяти часам вечера у меня в ежедневнике был уже внушительный список. Подведя итог, я отметила, что почти все машины были недешевыми, а следовательно и клиентура была богатой. Почти в половине одиннадцатого Бугая на стоянке сменил ночной охранник. Я оказалась дома только в одиннадцать. Устроившись на кресле в гостиной, я поставила перед собой чашечку ароматного свежесваренного кофе, а также выложила список отмеченных мою машин. Набрав номер Гарика Попозяна, я хотела воспользоваться его помощью, но услышала, что абонент временно недоступен. Скорее всего, Гарик отключил телефон. На рабочем месте его тоже не оказалось. Пришлось мне воспользоваться другим ментовским знакомством. Я быстро набрала телефонный на номер, который знала наизусть. «Да, Кирьянов Владимир Сергеевич слушает», – отрапортовал мой старинный друг. подполковник милиции. Он был, в отличие от Гарика Попозяна, более значимой фигурой в правоохранительной системе. И, кстати, добрая половина звезд на его погонах появилась благодаря моим стараниям. Сам Владимир Сергеевич частенько обращается ко мне за помощью в расследовании уголовных дел. Я помогаю старому другу бескорыстно. Иногда Киря подбрасывает мне денежных клиентов. Короче говоря, с этим человеком нас связывает очень многое. «Добрый вечер», – отозвался я, обрадовавшись тому, что Киря оказался на рабочем месте. «Таня, привет», – немного растерявшись, проговорил собеседник. «Киря, мне требуется твоя помощь», – сообщил я. «Чем сейчас занимаешься?» – поинтересовался Владимир Сергеевич. «ДТП на мосту через Волгу. Погибли трое парней. Среди них и сын директора авиационного завода Евгений Золотавин. Его мать меня и наняла. А, знаю, знаю, отозвался Славян Сергеевич. И здесь без тебя не обошлось, Татьяна. Ну и как успехи в расследовании? Пока ничего конкретного, бахнул я. Убит исполнитель убийства, добавила я, вспомнив о Борисе Шевикове. Дело серьезное. Концы, кстати, уходят в гольф-клуб Золотой Шар. Я вот тут несколько номерочков машин переписала. Ты не мог бы пробить их владельцев? — Какие проблемы? — с готовностью отозвался Владимир Сергеевич. — Давай диктуй номера. Я начал диктовать Кирьянову данные списка. Но Владимир Сергеевич перебил меня уже на четвертой машине. — У тебя там их сколько? — Еще десять, — отозвалась я и продолжила перечисление. — Слушай, Татьяна, подъезжай ко мне через часок. — — попросил Владимир Сергеевич, как только я закончила. — Будет все готово. — Приехать? — Вообще-то я уж спать собралась, — сказал я. — Ты? Спать? — искренне изумился Владимир Сергеевич, так как обычно в это время у меня начинается гонка за бандитами. — Ну хорошо, я приеду, — согласился я. Владимир Сергеевич выполнил свое обещание. Рядом со списком, который составил лично я, Он положил распечатку с инициалами их владельцев. От большего числа фамилий шла кругом голова, но и время было уже позднее. Я приехала к Кирьянову ровно в полночь. «Ну и что?» — с интересом спросил у меня Владимир Сергеевич, склонившись над столом. «Что ты с этими товарищами делать будешь?» «Проверять каждого на причастность к убийству Золотаева на его товарищей долго. На это уйдет по крайней мере месяц. Ты согласна ждать столько?» «Хиря, а кто из них является владельцем гольф-клуба?» «Хм, ты спроси что-нибудь полегче», — отозвался мой собеседник, присев за своим рабочим столом. «Я по таким крутым заведениям не мотаюсь. Извините, зарплата не позволяет. А по работе с этим заведением я никак не связан. Золотой шар даже в другом городе находится». «Да Покровск уже давно стал частью Тарасова», — заметил я. В гольф-клуб и ездили-то в основном отдыхать крутые парни из нашего города, всякие толстопузы. И Женя Золотавин, сынок богатеньких родителей тоже. И товарищи его. «Э -э, — Подожди-ка, — вдруг спохватилась я. — А ведь один из парней до сих пор не опознан. Кирик кивнул, добавив. — Я слышал, что следствие так и не смогло установить, кто он такой. Личность молодого человека до сих пор не выяснена. — Не выяснено, повторила я, и, подумав о Гарике, чуть тише присовокупила, иначе бы мне об этом давно сообщили. — Жаль, — сокрушенно вздохнул Володя, — это бы многое могло прояснить. — И почему я раньше не попробовал установить его личность, — скорила я себе? Ведь была же в гольф-клубе, могла спросить. Парнишка наверняка был их клиентом, значит, знать его они должны. Видно, опять придется тащиться в это разорительное местечко. Кто приезжал в клуб с Дмитрием Шакуновым, можно выяснить у администратора, взялась я размышлять вслух. Он ведет учет клиентов. — А и в самом деле, — согласился со мной Кирьянов, наподумав, — это мысль. Нашим стоило об этом догадаться самостоятельно. — Вашим, — усмехнулся я. — Это мне стоило давно об этом подумать, а до меня лишь сейчас дошло. Из чего это я вообще за Золотавина уцепился? Понятно, на его родича меня наняли, но ведь были еще те двое. Они тоже погибли, значит, охотиться могли и на них. А я ничего не знаю ни о Дмитрии Шакунове, ни его товарище, который тоже сидел на переднем сидении. Между прочим, до сих пор я не поняла, был ли Женя Золотавин близко знаком с ними, или же он оказался в машине случайно. Танечка, тебе и карты в руки, воскликнул Владимир Сергеевич и нетерпеливо потер ладони. Ладно, спасибо Кире за идею, благодарил я своего товарища, список я забираю. Если тебе по этому делу что-то еще станет известно, так ты не забывай о честном, бедном частном детективе, который работает на благо Родины. Хватит тебе припедняться, наверное, Золотая он тебе посулил бешеные бабки за расследование смерти сына. Я работаю на его жену, а та сейчас в больнице, — рассказала я и, попрощавшись, вышла из кабинета Кирьянова. Уже усевшись в машине, я, раз... я свернула распечатки и положила их себе в сумочку. Затем завела машину и тронулась в путь. Сейчас он ехал прямиком к дому, где отсутствовала уже очень давно. — Дом, милый дом, — буквально теснились в голове слова из какой-то песни.